Глава 11. Эстель Аскора Преданный насторожился, я это почувствовала сразу. За месяцы наших скитаний я научилась понимать своего единственного друга лучше, чем себя самое. И теперь, глядя на прижатые уши и медленно поднимающуюся на загревке шерсть, я поняла, что случилось что-то куда более неприятное, чем волчья свадьба или проходящий по пересеченному нами ранним утром тракту обоз с конвоем. Преданный уже не сидел, он стоял, нехорошо оскалившись, готовый к бою. Но я видела, что ему страшно. Бой казался рысь безнадежным. Тоска сжала и мое сердце. Стоило пройти половину арции, чтобы пропасть, так и не узнав, кто же ты на самом деле — зло, спасение или просто тварь с горячей кровью, которую творец по прихоти своей научил мыслить и чувствовать. Моя рука потянулась к эльфийскому кинжалу, и застыло в воздухе, оружие было ни к чему. Сердце мое забилось бешеными толчками, утренние краски стали еще более яркими и сочными. Я ощутила, как во мне плещется сила, и что на сей раз сила эта мне подвластна. Наверное, было бы куда более разумно обойти десятой дорогой это место тревоги, которое я почуял преданный, и которое пробудило во мне мои дьявольские таланты, но любопытство свойственно человеческой природе. А я, видимо, все еще оставалась человеком. Без колебаний оставив серебристый валун, сидя на котором я любовалась весенним небом, я повернула в светлый березовый лес. Идти было легко, подлеска почти не было, белые стволы словно бы светились под лучами яркого предвесеннего солнца. Место было чистое и доброе, и тем нелепее и страшнее казался чужой кошмар, заполонивший светлую рощу. Ужас стек, расползавшийся струей, так бывает, — когда в не очень быстрый ручей выливают ведро краски. Она долго держится темным облаком, постепенно спускаясь по течению. Так и этот выплеснутый в ясный березовый лес предсмертный ужас тихо стекал нам навстречу. Преданный несколько раз судорожно дернул головой, словно пытаясь проглотить что-то, застрявшее в лодке, но пошел вперед. Магия Романа, некогда слезавшая зверя с принцем Стефаном, наделила его почти человеческими чертами. Обычная рысь — Пусть даже и ручная наверняка уже бросилась бы на наутек. Преданный же крался впереди меня, указывая дорогу, хотя я в этом ей не нуждалась. Отзвук чужих страданий, разлитый в самом воздухе, мог не заметить разве кто-то совсем уж бездушный. Мы молча пробирались вперед, дорога шла в гору, деревья редели, а подлесок исчез совсем. В конце концов, нас вывело к довольно крутому холму. Снег тут частично сошел, и среди грязно-белых пятен виднелись проталины, поросшие сухой серо-золотистой травой, среди которой кое-где проглядывали низкие желтые цветочки, бывшие в этих краях первыми вестниками весны. На холме, увенчанном несколькими соснами, никого не было, но люди ушли отсюда совсем недавно. Я услыхала тихое ржание и, обернувшись, увидела рабочую лошадь, поводья которой запутались в кустах на опушке леса. Рыжеватая кобыла с белой звездочкой на лбу взглянула мне в глаза, и я сама удивилась, как сжалось в мое сердце. Это была первая лошадь, которую я увидела с тех пор, как покинула убежище. И эти трогательные весенние цветочки тоже были первыми. На секунду я даже забыла, что привело меня сюда. Но тут бедная коняга закричала от ужаса и пуще прежнего забилась, стараясь освободиться. Еще бы! Преданный ей наверняка оказался чем-то ужасным. А объяснить, что он не собирается нападать, мой кот не мог. Рыси по лошадиному не разговаривают. Оставив свою гнидую находку на потом, если мне не удастся примирить ее с преданным, я ее хотя бы отпущу, чтобы до нее не добрались оголодавшие весенние волки, я поднялась на вершину. Я не ошиблась. Там действительно был разбит большой лагерь. Даже не лагерь, стройка. Похоже, здесь собирались соорудить то ли крепость, то ли большой торговый склад с помещениями для купцов. Последнее казалось вполне осмысленным. Я выбралась на берег очень большой реки, в которую впадала речка поменьше. Очень хорошее место для господ-негациантов. К счастью, та моя часть, которая принадлежала троскистской принцессе, довольно неплохо знала жизнеописание соседних краев. Большой рекой, которой я могла выйти, направляясь к морю, могла быть только Аденна, так как через Агаю я уже перебралась, а это значит, я почти в Элланде. 2229 год от Великого Исхода, 20-й день месяца иноходца, северный берег Адены. Кардинал Максимилиан был доволен. Место для нового эростианского монастыря казалось исключительно удобным и выгодным. На высоком берегу, впадающей в Адену лещицы, в половине диа перехода от Лисьего тракта, оно, безусловно, привлечет паломников. Понравился ему и глава общины, смиренный слуга-творца Эгвант. В недавнем прошлом воин он в одиночку убрал кабана и медведя, а в его глубоко посаженных серых глазах светился незаурядный ум. Максимилиана очень занимала история Эгванта. С одной стороны, кардиналу эланскому и Таянскому не пристало сомневаться в словах человека, уверяющего, что ему явился святой Эрасти и велел оставить службу императору земному во имя службы повелителю небесному, отправиться в далекую фронтеру и на берегу Лещицы заложить новый монастырь. Монастырь, который мог бы при необходимости стать не только оплотом веры, но и цитаделью против земных врагов. То, что слышал Максимилиан от архипастыря, позволяло поверить, что святой Эрасти вполне мог ввязаться в дела земные, и вместе с тем кардинал всю свою жизнь, проведший среди иерархов, очень рано усвоил искусство политики, стал прекрасным полемистом, даже освоил игру в армет. Но вот зримых доказательств существования Творца или на худой конец святых и их интереса к делам Арции и даже любимой дочери своей церкви единой и единственной клирик не наблюдал. До последнего лета. Неудивительно, что Максимилиана одолевали сомнения. То, что он узнал в Элленде, заставило его поверить, что в жизнь человеческую вмешались какие-то немыслимые силы, но опознать их природу пока не мог. Герцог Рене смотрел на вещи куда более просто, раз и навсегда уяснив, что может случиться все, что угодно, и не стоит искать ответ, пока вопрос еще не задан, и что всемогущ творец или же нет, но в битве с врагом лучше всего рассчитывать на свои собственные силы. Максимлиан улыбнулся и покачал головой, словно продолжая разговор с правителем Элланда, когда Рене открыто заявил, что готов чтить Творца и Церковь, Ибо сейчас они союзники, но уверовать в то, что ожидаемое нашествие происходит с божьего соизволения, не может и не хочет. Что ж, Рене верен себе. Зачем лгать там, где без этого можно обойтись? Максимилиан придержал своего красавца коня. Ничего не мог с собой сделать. Некоторые мерзкие пристрастия, например, к породистым лошадям, были сильнее требований церкви о смирении и скромности. И знаком подозвал к себе ехавшего на крепком каре мерине Эгмонта. — Ваше высокоприсущенство хотели меня видеть? — Да. — Как я понимаю, мы почти у цели. — Видите четыре сосны за излученной? Они стоят на вершине второго холма. — Действительно, прекрасное место, но не думаю, что оно долго будет уединенным. Реки всегда привлекают купцов. — Еще больше их привлекает мир, ваше высокоприсущенство. — Так вот в чем дело. Максимилиан внимательно посмотрел на собеседника. — Святой Эрасти посоветовал тебе построить цитадель, На границе Сарции ветеран с горечью покачал головой. Нет ни одной крепости. Даже разведчики и те не имеют места, где преклонить голову, да и селых уторов здесь почти нет. Кто хочешь, пройдет. Больше Максимилиан не расспрашивал. Хитрость Эгвента оказалась шита белыми нитками, но разоблачать ее кардинал не собирался. Он собирался приручить Элланд, сделать его лояльным церкви и, кто знает, возможно, ее будущим оплотом. Но для этого сначала нужно было стать плотью от плоти северян. И победить в войне. Эгвант придумал просто замечательно. Они будут строить монастырь на арцистском берегу. Появление на берегу реки Смиренных Монахов, возможно, и не обманет, соглядатая в базилека, но не даст тому повода обвинить Элленд в нарушении мира. Это было очень умно придумано. Интересно, обошлось ли тут без Рене? Подобная выходка была вполне в его духе. Или же Эгвент действительно все придумал сам? Кардинал задумался и очнулся от своих мыслей лишь тогда, когда холм, на котором к осени должна была вырасти небольшая цитадель, закрыл полнеба. Максимилиан направил коня к каменистой отмели, снег с которой уже стаял, но и находец неожиданно заортачился. Другие лошади дружно последовали его примеру, всеми доступными им средствами, показывая, что не желают взбираться наверх. «Неужели волки тут, средь бела дня?» — недоуменно проговорил Эгвант. Чтобы это ни было, кони перепуганы не на шутку. Будь они в Арции, Максимилиан наверняка бы отвел отряд на середину реки и отправил бы трех или четырех человек пешком посмотреть, что же происходит. Но в Элланде так не поступали. «Для того, чтобы тебя уважали, ты должен идти первым, всегда и всюду». Должности, богатства, даже древность рода здесь не то, чтобы ничего не стоили, но прилагались к тому, что человек делал из себя сам. Все остальное было как ножны для шпаги, главное – клинок, а остальное приложится. Максимилиан уже это понял, и, будучи твердо намерен подняться к заоблачной высем церковной иерархии, имея за спиной Элленд, старался во всем подражать Ренне. Впрочем, делал он это с удовольствием, так как подряд с клирика скрывался воин и политик. Кардинал легко соскочил с коня, бросив поводья смешному толстенькому монаху, к которому он привык еще в контиске и который, скрипя сердце, последовал за его высокое на край света. На фоне откровенной трусости и нелепости брата Бартоломеа смелость и ловкость кардинала заметно выигрывали. Собственно говоря, это и было одной из причин, по которым Максим Ильян везде таскал за собой нудного толстяка, утешая его вкусными обедами и возможностью предаваться одному из самых распространенных грехов, а именно пьянству. — Мы сейчас разделимся, — коротко бросил кардинал. Именно так, скорее всего, поступил Брэнне Аррой. — Шестеро человек из конвоя и обозники возьмут лошадей и вернутся к отмели, а мы пойдем в лагерь пешком, и как только выясним, что так напугало наших лошадей, пришлем за вами. Полтора десятка вооруженных людей направились к протоптанной в рыхлом снегу обитателями лагеря тропинки, ведущей к проруби во льду, снабжавшей строителей монастыря водой. — Странно, что нас никто не встречает. Максимилиан с удивлением поднял красивые южные глаза на Эгванта. Мне кажется, в наше время нужно следить за рекой более внимательно. — Ничего не понимаю, — честно ответил будущий настоятель. — На холме должна стоять стража, да и день сегодня такой, что не заметить нас мог только слепой. Спят они, что ли? Но они не спали. Или, вернее говоря, спали вечным сном. Если бы Максимилиан подъехал со стороны лещицы, он бы увидел всех обитателей соснового холма, лежавших прямо на нестерпимо блестящем от выступившей воды весеннем льду. Было очевидно, что люди бросились вниз с крутого обрыва, и случилось это совсем недавно. Скорее всего, этим утром или ночью. «Они все одеты для одниной работы», — прошептал кто-то из воинов. — Значит, утром! — откликнулся второй. Во всяком случае, лицы и вороны не успели до них добраться. — Да тут и ворон-то никаких нет! — откликнулся еще один. Ворон действительно не было. Не было вообще никакой живности. Даже две собачонки, взятые с собой будущими монахами, куда-то подевались. Не было вообще никого, кроме трупов. Пораженный Максимилиан и его ставшие необыкновенно молчаливыми спутники обошли все временные хижины, в одной из которых еще тлел очаг. Все говорило о том, что несчастье произошло уже после того, как все позавтракали и направились на работу. На истоптанном грязном снегу не было чужих следов, кардинал не обладал талантами следопыта, но Эгманд вырос в этих краях и читал по снегу, как по книге. По всему выходило, что люди в спешке побросали свои дела и без всякой видимой причины опрометью припустились к обрыву, с которого и бросились вниз, то ли не заметив пропасти, то ли будучи охвачены таким ужасом. что смерть на речном льду им представлялась избавлением в сравнении с тем, что на них надвигалось. Но что бы это ни было, следов оно не оставило. Эланцы несколько раз прочесали лагерь и не нашли ни одного отпечатка, ни одной вещи, происхождение которой было бы им непонятно. Вот оно началось. Максимилиан почувствовал, как по его позвоночнику пробежал противный холодок. Это уже не было занимательным разговором с Феликсом о том, что все же подразумевает пророчество, и это незахватывающий рассказ Рене о битве в башне Альбатроса. Эстель Аскора Она появилась из-за кустов можжевельника, изящная, серебристо-серая, с длинной узкой головой, и остановилась, не решаясь выйти на солнце. Синеватые ноздри ловили наш запах, из горла вырывалось глухое рычание. Преданный двинулся вперед, оказавшись между мной и тварью из леса. Тварью прелестной, и я не сомневалась смертоносной. Справиться с ней он не мог. Пожалуй, она была не по плечу даже Астону с Романом, но я, я могла ее прикончить без труда, но не хотела. Она была так хороша, словно бы соткана из быстрых снежных облаков. Очевидно, это была собака, нечто среднее между борзой и гончей, но размером она превосходила преданного. И еще она могла убивать не только клыками, но и чем-то еще. Я чувствовала ауру силы этого существа, чьей целью было загонять дичь для хозяина. Я положила руку на холку преданному. Мне совсем не хотелось, чтобы он ввязался в драку. В конце концов, мне не было никакого дела до того, кого гонит эта тварь. Она мне не мешала, и я не собиралась с ней связываться. Однако, когда я коснулась пальцами теплого рысего меха, меня словно бы пронзила мысль. «Вот они! Они пришли!» Это облачная красотка той же породы, что и белый олень, а значит, мне придется драться здесь и сейчас. Как ни странно, я ничуть не разволновалась. Напротив, мои мысли выстроились в ряд, как серебряные на параде. Я знала, что эту тварь я живо не отпущу, а вот она, похоже, этого не понимала. Наоборот. Нет, она не нападала, она радовалась». как радуется собака, встречаясь с хозяином, ликующе взвизгнув, принялась охаживать себя хвостом по бокам, затем опустилась на брюхо и, подвизгивая и прискуливая, поползла ко мне, выражая всем своим видом любовь и преданность. У меня неожиданно мелькнула предательская мысль, почему бы не взять с собой это создание. В конце концов, если я Эстеля Скоро или как-то меня обозвали в этом дурацком пророчестве, могу стать казнью или спасением Тарры, Но эта туманная собака в моих руках, возможно, станет оружием защиты. Мы стояли и смотрели друг на друга довольно долго. Гонча Тумана не смела приблизиться ко мне, существу в ее понимании, высшему и всесильному. А я не знала, что делать. Убивать не хотелось. Прогнать? Но великий дракон знает, что она может натворить. Взять с собой? Вряд ли это понравится преданному. Да и на что я буду похожа, объявившись в Идаконе с эдакой племянницы Белого Оленя? Нет, пожалуй, я все же должна прикончить это создание. Мои идиотские размышления были прерваны самым неожиданным образом. Вдали послышался гулкий прерывистый лай, вернее, звук, похожий на лай. Обычным псам из плоти и крови вряд ли могли принадлежать такие голоса. Это была свора существ, подобных тому, что смотрела сейчас на меня. Туманная собака дрожала всем телом, пританцовывая на месте, разрываясь между непреодолимым желанием присоединиться к Гону и рабской потребностью в хозяйском приказе. Самое страшное для меня было, что она признавала за мной право этого приказа, а стало быть, я действительно принадлежала к силам, вызвавшим из глубин преисподней туманных бестий. Я припомнила белое чудовище, от которого нас спасли всадники, и мне тут же захотелось убраться куда подальше, только это было невозможно. я должна была узнать на кого идет охота и если это был человек его спасти или хотя бы попробовать это сделать я не знала не могла знать хватит ли у меня сил совладать с целой сворой не разорвут ли они меня на куски по приказу своего настоящего хозяина, а что он где то рядом я не сомневалась туманное это псы или же самое настоящее понять что они гонят дичь не для себя а для охотника труда не составляло я недаром выросла в герцогстве где охотились все, и пусть моя душа не помнила ни охотничьих радостей, ни разочарований, голова хранила множество сведений о привычках собак и обычаях охотников. Свора кого-то преследовала. Туманная собака пронзительно заскулила, просилась к своим собратьям, и я милостиво крикнула эй гой!», разрешая присоединиться к охоте. Одним прыжком гончая исчезла в зарослях. «Пошли мы», — сказал я преданному, — «а то не успеем». Кот двинулся следом за мной. За зиму он научился соизмерять свои прыжки с моими возможностями, так что шли мы быстро и слаженно. Песи голоса звучали где-то впереди и сбоку, но мой кот уверенно вел меня на перерез. На душе было яростно и весело. Я уже хотела этой схватки, хотела проверить свое владение непонятной силой. «Сейчас, собственно, все и решится». Если я справлюсь со сворой тумана, значит, пророчество есть непреложная истина, и избравшая меня в наложницы чудовище в самом деле поделилась со мной своей силой. В этом случае я смогу дать отпор свете оленя, а может и ему самому. И еще это значит, что я свободна в своем выборе, что Эанке, называвшая меня порождением зла, ошибалась или просто клеветала. Да, я получила силу, но как я ею буду распоряжаться, зависит от меня». Я свободна в своем выборе. Разумеется, если сейчас я останусь сама собой, и если меня хватит на то, чтобы драться или победить. Голоса звучали совсем близко, погоня приближалась. У нас с преданным еще было время отвернуть в сторону, но ни я, ни мой кот и не подумали сделать это. Наши тропы пересеклись на круглой неровной полянке. Очевидно, когда-то здесь прошел ледник, тащивший на себе множество камней. Потом он оступил, разбросав свою ношу по выровненному им плоскогорью. Затем вырос лес, но камни остались. Одни побольше, другие поменьше. Прямо у выхода на поляну лежали два серых валуна, похожих на нежащихся в болоте кабанов. Вот за ними-то мы и встали, ожидая неизбежного. Действительно, не прошло и десятинки, как на поляну выбежало несколько человек. Они тоже увидели камни, оказавшиеся им чем-то похожими на укрытие, глупцы, от гонщик тумана еще можно оборониться огнем или отгородиться текучей водой, но от них нельзя спрятаться в каменной расщелине. Интересно, откуда я это знаю? Неважно, подумаем об этом потом, когда все закончится. 2229 год от великого исхода, двадцатый день месяца иноходца, святая дорога. Феликс понимал. что он не должен, не имеет никакого права в такое время чувствовать себя счастливым, но внутри архипастыря все пело. Все сомнения, бесконечные переговоры, в которых вязнешь, как в болоте, недоговорки и отговорки, остались позади. Впереди был враг, сзади армия, не такая сильная, как хотелось бы, но и не слабая. Все было ясно. К тому же бывший рыцарь чувствовал себя среди своих и на своем месте. Вновь ощущать под собой боевого коня, а на боку тяжесть оружия. Глотать дорожную пыль, не думать, соответствует ли каждый твой шаг или слово канонам, записанным тогда, когда не родился даже дед твоего отца. Как это было восхитительно! Феликс только теперь и понял, как же он за эти годы устал. Глупец, он искал в церкви забвение и покоя, а нашел интриги и заботы. Если бы не Филипп, коллега рыцарь вряд ли бы выдержал послушничество и наверняка бы вернулся в грешный мир, пусть больным и нищим, но свободным. Но теперь все позади. Он там и с теми, с кем должен быть. А зеленое с белым знамя церкви — это просто консигна, под которой нужно победить. Архипастырь припомнил их уход из Кантиски. Он был прав, когда назвал имя своего преемника. Это сразу же сбило спесь с большинства его недоброжелателей. Старый Иоахимус не даст им спуска, а значит, интриговать против него Филиппа бесполезно. К тому же кардинал Кантиский. Позаботиться о том, чтобы предатели, если они обозначатся, обрели утешение и покой в объятиях скорбящих братьев. Архипастырь покачал головой. Он понимал, что от церкви без тайной службы не обойтись, но все же божеского в тайном сыске не было ничего. Скорее уж наоборот. К проклятому такие рассуждения. Сейчас главное — разбить Гадоя. Несмотря на все свое неверие, Феликс понимал, что полосующая нижнюю арцию чуть ли не месяц дожди, вынудившая узурпатора остановиться в Валецке, это чудо. Правда, за это чудо глава церкви, единый и единственный, менее всего склонил был благодарить Творца, скорее уж тех, кому он послал Рафала, или же какие-то другие силы, все еще обретающиеся в этом мире и неравнодушны к его судьбе. Как бы это ни было, задержка позволила хоть немного наверстать упущенное за зиму. Каким бы сильным ни был годой, справиться с объединенными силами арции и Церкви ему будет непросто. Что ж, скоро все встанет на свои места. Сколько же лет он не видел Сезара и Франциска? С самой Авиры. Как быстро все же течет время. Что ж, сейчас им вновь предстоит сражаться плечом к плечу, но если тогда в их руках были лишь собственные шпаги, Сейчас им доверены тысячи чужих жизней. 2229 год от Великого Исхода, двадцатый день месяца иноходца, берег Адены. Эгвант обнажил шпагу и прижался спиной к шероховатому холодному камню. За плечом ветерана шумно дышал кардинал и те воины и клирики, что нашли в себе силы не броситься с кручей, увидев приближающийся к ним кошмар. К счастью для него, Эгвант был человеком не очень впечатлительным и воином до мозга костей, а потому, увидев вырвавшихся из леса белобрысых бестий размером с хорошего теленка, не застыл от ужаса и не заорал, а, схватив за руку остолбневшего Максимилиана, потащил его высокопресвященство к лесу. Несколько человек посмекалисти или, наоборот, потрусливие бросились за ними, и им удалось выскочить из стремительно осужающегося кольца чудовищ. К несчастью, единственный путь к отступлению уводил их в сторону от спасительной реки. Достигнув опушки, Эгвант не удержался и оглянулся. Так и есть. Загадка соснового холма была разгадана, только вот сумеет ли уцелеть, разгадавшие ее? Несколько десятков белых тварей молча прижимали оцепеневших от ужаса людей к краю обрыва, а те отступали, бестолково по овечьей налетая друг на друга. Спавшиеся с ужасом наблюдали, как их товарищи безропотно пятятся к пропасти. Досматривать неизбежный конец Эгвант не стал и другим не позволил, властно погнав свой небольшой отряд вниз. Они как могли быстро спускались с холма, то оскальзываясь по подтаявшему льду, то увязая в раскишей земле или проваливаясь по колено в наполненной ледяной водой колдобины. И вот, когда Эгванту уже казалось, что они ушли, в спину поверяло цепенящим, парализующим ужасом. Захотелось упасть на землю, закрыть голову руками и лежать, пока судьба не настигнет и не произойдет то, что неименуемо должно произойти. Но Эгвант не поддавался сам и не позволял этого другим. Волоча за собой его высокое высокопресвященство и подбадривая людей словами, весьма странными в устах будущего аббата, он гнал их вперед, чувствуя каждой жилкой приближение погони. Без сомнения, белые твари могли бы настичь их в два счета — Но тем, видимо, нравилась охота как таковая. Их пьянил ужас жертв, и хотелось растянуть удовольствие. Свора шла по следам беглецов, торжествующе забывая, но приближалась медленно, словно соизмеряя свой бег с шагом измученных людей. Наконец Эгванд понял, что силы и Максимилиана, и прочих его спутников на исходе. Мелькнула предательская мыслишка бросить их к проклятому, и пока свора расправляется с добычей, попробовать уйти. Но Эгвант слишком долго носил шпагу и спал на земле бок о бок с товарищами, которых ему не раз приходилось закрывать собой, и которые точно так же прикрывали его, чтобы решиться на подобное предательство. Настоящий воин не оставляет своих, иначе он недостой носить оружие и называться мужчиной. Эта премудрость пронизывала все существо ветерана, к тому же он понимал, что, пробуя удрать, он лишь затянет агонию, превратившись к тому же в жалкое, презираемое даже самим собой создание. Тогда Эгванд вынул шпагу и вышел вперед, намереваясь защищать остальных. Кто-то из его спутников поступил так же. Воин почувствовал, что спины ему прикрывают, но оборачиваться не стал. Не оглянулся он и на треск в кустах. Кто-то, видимо, все же попытался уйти. но ну и пес с ним. Эгванд смотрел только вперед, в ту сторону, с которой должна была прийти смерть. И она пришла. Кусты, на той стороне прогалины, словно бы расступились, и свора во всей своей красе высыпала на поляну. Собаки шли неспешной рысцой, опустив морды к самой земле. Когда между ними и жертвами осталось расстояние в два лошадиных прыжка, твари, как по команде, сели и, подняв узкие морды, издали торжествующий вой. Эгвант слышал, как кто-то, не кардинал, начал судорожно молиться, путая и пропуская слова. Воин еще сильнее сжал Эфес, понимая, что против эдакой нечисти его оружие тоже, что пучок соломы против разъяренного быка. Белые твари, однако, не нападали, и это становилось странным. Эгвант мог поклясться, что их настроение переменилось, в нем чувствовалась какая-то растерянность. Они вновь завыли, но вой этот теперь выражал недоумение и скрытую обиду, и тут на поляну вышла женщина. Она появилась сзади из-за спин, сгрудившихся в кучку людей, так что лица ее было не рассмотреть при всем желании. Эгвант только заметил, что для женщины она достаточно высока и закутана в странный плащ какого-то неуловимого цвета. Капюшон был откинут, и на солнце блестели разметавшиеся по плечам волосы, отливающие всеми оттенками от серебристо-пепельного до золотисто-рыжего. Рядом с женщиной, как пришитая, шла огромная рысь. Странная парочка оказалась между Эгвантом и вожаком своры и остановилась в шаге от оскаленной белой морды. Незнакомка протянула вперед руку, в которой что-то блеснуло. Вожак заскулил, как обычный пес, и попятился, вслед за ним, точно повторяя его движение, отступили и остальные псы. Женщина с рысью сделала шаг вперед, и все повторилось. Застывшие у древних камней люди с удивлением и вскипавшим восторгом наблюдали, как их страшные преследователи скуля пятились к чаще, из которой они и появились. Спасительница медленно шла вперед, и за ней неотступно следовал ее зверь. Кто-то за плечом Эгванта прошептал благодарственную молитву святой Цале, кто-то, очевидный эландец, помянул великих братьев. Воин услышал, как перевел дух Максимилиан, и, наконец, понял, что они спасены. Светловолосая женщина между тем почти вытеснила свору с прогалины. Когда хвосты псов поравнялись с первыми кустами, те резко повернулись и исчезли в зарослях. Женщина же положила руку на холку своему четвероногому спутнику и медленно пошла к людям. Эгвант увидел, что она молода и не дурна собой, хоть ей не походит ни на сказочную лесную деву, ни на святую цыалу. Собственно говоря, если бы не волосы и странная одежда, Она ничем бы не отличалась от сотен других, или все-таки отличалась. Было в широко раскрытых серых глазах нечто неуловимое, что навсегда застревало в памяти. Воин с трудом представлял, что теперь надлежит делать и говорить, но Максимилиан к счастью, все взял в свои руки. Выйдя из-за спины Эгванта и остановив того величественным жестом, Кардинал приблизился к спасительнице, правда, таким образом, чтобы оказаться подальше от рысей, и хорошо поставленным проникновенным голосом произнес. — Благодарю тебя, дочь моя. — Не стоит благодарности, святой отец. Она опустила глаза и сразу же превратилась в обычную эландскую наблеску. — Я не смогла бы вам ничем помочь, если бы не одна вещь, подаренная мне другом. — Осмелюсь спросить, ваше высокопресвященство, далеко ли да и до коны? — Четыре дня конного пути, дочь моя. Но как могло случиться, что столь молодая женщина, безусловно, хорошего рода, оказалась одна в лесах Северной Арции? — Вам не следует нас опасаться, — добавил Максимилиан, видя, что она молчит, и Эгван про себя усмехнулся. — Вряд ли женщина, владеющая талисманом такой силы, может их бояться, тем более после того, как видела их в минуту страха и слабости. Я Максимилиан-кардинал Эланский-Таянский, а это моя свита. И тут женщина гордо вскинула золотую голову и, глядя в глаза, его высокопресвящество отчеканила. Я Мария Герика Ямборра, урожденная Гадойе, вдовствующая королева Таяны, и я иду к Рене-Арою. 2229 год от Великого Исхода, вечер 21 первого дня месяца иноходца. Западная Ларги. Гнедой, конечно, уступал топазу и в скорости, и в неутомимости, но все равно был очень и очень неплох. Из поезде езде Рамиерль, несмотря на постигшую его походную неудачу, прямо-таки наслаждался могучим плавным ходом своего временного пленника. Серый следовал за товарищем. Над путниками плыли легкие перистые облака, лицо обдувал степной ветер, пахло созревающими травами, и не хотелось думать, что где-то за горами набирает силу угроза всему сущему, так как если Михай добьется своего... Исчезнут не только эльфы и люди, но и кони, и травы, и даже облака. Конский бег не был помехой для раздумий, и Роман пытался понять, где же они допустили ошибку. По всему выходит, что проклятый погиб, по крайней мере для благодатных земель. Но Эрасти был сильным, наверное, самым сильным после исхода богов и эльфов магом, а его артефакт действует до сих пор. Значит, на его силу нашлась другая, превосходящая. Неужели Циала благословенная была не просто жаждущей власти и поклонения женщиной, а обладала огромным, чуть ли не божественным могуществом? Но в таком случае эта сила потом ее оставила, так как она доживала свои дни как смертная, не блиставшая никакими особыми талантами, кроме дара интриги. Знаний Ромерлия хватало, чтобы понять... Какие чудовищные силы были пущены в ход, чтобы смять в один отвратительный ком, разъединенный навеки творцом небо и землю, живое и мертвое. Поверить в то, что единственная в истории женщина-архипастырь смогла сотворить подобное и уйти оттуда живой, но лишившийся магического дара было невозможно. К тому же, утративший свой дар маг не сможет столь откровенно наслаждаться жизнью над жалкой кучкой смертных, даже не пытаясь продлить свои дни. Нет, цела не имеет никакого отношения к тому, с чем он столкнулся. Ромейрль мысленно отмахнулся от стоящей перед глазами немыслимой картины и заставил себя думать. Для начала он отказался от попыток понять, что же такое он обнаружил. Ни о чем подобном он никогда не слышал, а раз так, значит, это или что-то совершенно новое, или же ужасно старое. Роман решил попытаться связать в единое целое хотя бы то, что подается объяснению. Итак... Он искал некое место силы, куда каким-то образом проник Эрасти, с ним была Циала, Циала вернулась, Проклятый нет. Это может означать лишь одно, в ту пору это место выглядело иначе, там была дверь, которую стерве в рубинах удалось закрыть. Видимо, сделать это можно было лишь снаружи, иначе Церна бы вышел, а это значит, что вся круговерть завертелась намного позднее. Значит, светозарные к ней отношения не имеют, равна как и его романо-соплеменники. прежние хозяева Тарры, УНИЧТОЖЕННЫЕ пришельцами, тем более ни при чем. Остается то зло, про которое рассказывала Криза. Зло, выползшее из своей берлоги и готовящееся к последней битве. Видимо, возвращение Эрастии было для него опасным. Другой на месте Романа Ясного, убедившись в мощи, содеянного врагом, впал бы в панику и уверил бы в неизбежность поражения в схватке с таким противником, но Барт, напротив, ощутил прилив сил. Странное дело, убедившись в невозможности освободить Расти, рамель сразу же забыл о нем. Не стоит оплакивать то, что не случилось, нужно думать о будущем, так как слово «поздно» страшнее слова «невозможно». Конечно, нынешний могильник и Расти производит впечатление. Но одновременно доказывает, что белый олень боится проклятого, магия которого может противостоять этой мерзости. А еще есть всадники, сумеречная, со своим водяным конем, прошинку, уан, есть герика, от которой можно ждать любых сюрпризов, и, между прочим, соплеменники Романа, которых Эмзар и отец должны выгнать из опостылившего болота. О том, что у кого-то из дорогих ему существ уже нет на этом свете, эльф старался не вспоминать. Он знал одно. Проигранное сражение — это не проигранная война, а каждое обретенное знание — оружия. Романа так и подмывала броситься в битву, но недаром многие годы был разведчиком, привычно сдерживающим первые порывы. Раз уж его занесло в последние горы, он должен узнать все. Сколько на самом деле гоблинов, все ли они на стороне Гадоя и сколько еще бойцов могут прийти на помощь самозваному регенту. Что произошло с Уаном и остальными? Имел ли к ним какое-то отношение тот магический удар, который он почувствовал? Есть ли здесь, в последних горах, у белого оленя какие-нибудь тайные лежбища, или он все же обитает в Тарске? Не ответив на эти вопросы, он не имеет права возвращаться. Пусть его поход окончился провалом, но если он раздобудет эти сведения, они смогут с открытыми глазами искать управу на Годоя. Конечно, он потратит какое-то время, но если его друзья-орки ему помогут... А они помогут. Зоркие глаза эльфа заметили на противоположном берегу легкий дымок. Криза была неосторожна, но это сейчас не главное. Главное, она ждала. И дождалась.